Глава 4. Дени, как я рад тебя видеть, мальчик. А где Мария? Грегори Пейсон, управляющий долины, торопливо сбегал с крыльца на встречу неожиданным гостям. Ну как неожиданным? Хозяин вообще-то предупредил, что будут гости. Но разве за полчаса успеешь сделать всё необходимое? Тем более, если это Данила. А он любит сладкое. Мама не приехала, но вам с Рэйчел будет о ком заботиться. Познакомься, Ялика, моя подруга, светлая ведьма. Ялика. Обратился он к девушке впервые после ее демарша. Это управляющий поместьем и наш хороший друг Грегори Пейсон. Он и его жена Рэйчел позаботятся о тебе здесь. Ялика и ничего ему не ответила, но на Грега взглянула доброжелательно и, кивнув в приветствии, направилась за ним в дом. Да, брат, натворил ты дел. Глядя вслед девушке, покачал головой Реган. Знаю, исправлю. Скрипнув зубами, Данька. У меня дело к тебе, дядя, по поводу иномерян и их интереса к границе. Пойдём. Согласно Кивнолреку, и мужчины направились в кабинет. А где Олис? Вдруг завертела головой Денни, выискивая глазами смешливую и шубную подружку хозяина, с которой тот был даже обручён, но о свадьбе от чего-то не торопился. Олли в столице. Мы расторгли помолвку. Коротко ответил Реган. Понятно. Так же кратко отозвался Денни. Тема затянувшейся дядиной помолвки была не нова, и все родственники, честно говоря, такой исход и предполагали. Но Даниле почему-то было жалко. На самом деле союз был бы неплохим, ведь оба хорошие люди, но, к сожалению, оба не любили друг друга, а сошлись просто благодаря обстоятельствам. Давнее покушение на Андрея и попытки на Авось устроить судьбу не получилось. Дальше В абсолютном молчании мужчины дошли до кабинета. "Слушаю тебя", представил слово Даниил хозяин, устраиваясь поудобнее в любимом кресле. "А Андрей тебе что-нибудь рассказывал?" "Кое-что", пожал плечами Реган, но лучше узнать подробнее. "Согласен", отмотал головой Данила. "В общем, так, Меня нашёл родной отец, Вадим Викторович Верин. Андрей пробил его данные, когда начали следить за мной и мамой. Он бизнесмен средненькие руки и связан с криминальным миром. Единственное, пока непонятно, откуда он знает о наших способностях. А что он знает, это точно. На нём были артефакты от ментального воздействия. Он просится в гости и именно в зелёную долину. Странно, да? Кстати, он не маг. Ничего странного, вздохнул Рек. Плохо только, что тебя сюда втягивают и не дают нормально поучиться. Мы договорились с ректором, поспешила оправдаться Денни. Да не в этом дело, а в принципе, не согласился бывший начальник департамента. Понимаешь, каждый должен заниматься своим делом. Если Данила и был в чём-то не согласен с дядей, то сейчас предпочёл промолчать. Он и сам не любил, когда в дела вмешивались неспециалисты. А дядя меж тем продолжил. На границе неспокойно, и на миряне просто уже группами пытаются перейти в Нагорье. Наши купальни начали использовать как перевалочный пункт. Останавливаются якобы для лечения и туризма, а сами ищут проводников на ту сторону, минуя пункты досмотра. не понимают, что граница магическая и пройти свободно нельзя нигде. Не верят, идут и попадаются. Причём почти у каждого есть огнестрельное оружие, а ты знаешь, что оно у нас запрещено. А как же они через портал с ним проходят? удивился Данила. Портал же должен блокировать? Оказалось, что порталы блокируют только собранное и готовое к применению оружие. А разобранные на мелкие детали и упакованные отдельно друг от друга не замечает. Ну и кроме того, смазка, которую изобрели земные химики, блокирует магию. Однако, если такие разобранные стволы идут большой партией, то портал все равно их не пропустит. И народное железо для него, как и народная магия, враг. Но даже такими, одиночными экземплярами, и намеряне наполнили криминальный рынок королевства и особенно долины. Так что дело плохо. блемяничек. А зачем вообще им это надо? Или они не знают, что магия всё равно разрушит их автоматы? Всё сложно, малыш, вздохнул Реган. В Нагорье шаманы придумали способ адаптировать это оружие к нашему миру. Так что, если оружие в больших количествах всё-таки доберётся до Нагорья, то удар лото появится серьёзный враг. Сам понимаешь. Боли убивает мага так же, как простого человека, причём сделать это может издалека. Тогда как не каждый маг обладает силой большого радиуса действия. Мы в Мика кажемся очень уязвимы от нагорья, и королевство Дарлат может перестать существовать. Сюда придут степняки, но они ещё не понимают, какую угрозу несут земные вооружения и сами пострадают потом. Наш мир может защититься от земли, если закроет порталы. Но Ты же понимаешь, что это означает отбросить сотрудничество миров ещё на много веков. Да и ваше официальное правительство пока не даёт повода к тревоге. Но ваши бандиты Так что наша задача не допустить проникновение оружия на Литеру в королевство Дарлат и конкретно в зелёную долину с помощью земных спецслужб, разумеется. Вот оно что. дошёл до Данила размах предстоящей операции. А ялика тут причём, и ведь мы А вот это нам ещё предстоит выяснить, ответила Рек. Судя по тому, что здесь замешана Эйбелин, скорее всего, это попытка мести. Но не совсем понятно, каким образом она собирается мстить. Мужчины замолчали, обдумывая каждое своё. Но в этот момент в дверь постучали. И дворецкий Рейвен объявил об победе. Прости, Зарина, но с магом пока ничего не вышло. Эйбелин раздражённо бросила на стол перчатки и недовольно посмотрела на тёмную ведьму. Ты слишком много хочешь. Магическое питание сильным магом в обмен на каких-то пяти лет контракта и учти, ты живешь нелегально и я тебе никто не знает, а я на веду. А что не так с этим магом? Может лучше подобрать другого? Пока миролюбиво спросила темная. Этот маг молод, красив, магически силен и сможет питать тебя долго. Когда привяжешь его к себе, сама убедишься. Ты и сейчас моложе меня выглядишь, а с ним твой резерв возрастет многократно, и молд досиху затянет надолго. И да, он пасанок моего врага, да и к матушке его у меня большие претензии. Не сдержалась от хищного оскала красотка. Ага, так это месть? Понятливо кивнула ведьма. Месть. Спокойно согласилась Эйбелин, бывшая невеста Андрея, бывшая королевская фрейлина, бывшая знатная дама, а теперь просто бывшая арестантка и послушница монастыря, в котором провела несколько лет без магии и лишь недавно вышла на свободу. Илория внимательно наблюдала за сидящим напротив неё мужчиной. Они договорились встретиться но мужчина не знал, что встреча будет последней. Нет, и Лория не собиралась его убивать. Еще чего? Она собиралась сделать так, чтобы о ней и ее связи с этим мужчиной никто и никогда не узнал. Марать свою земную репутацию женщина не собиралась. Земля ей нравилась, устроилась она здесь отлично и терять свои преимущества не хотела. Девочка моя. Мужчина ласково пожал ее руку, лежащую на столе. Не хотелось бы тебя утруждать, но мне вновь нужны свежие сведения о Гиметвинах. Что конкретно тебя интересует? Не стала отказываться от ответа и Лория. Можно ли попасть в зеленую долину, а оттуда в нагорье, минуя пост досмотра на границе? Всего лишь, усмехнулась и Лория. К твоему сведению, это самая важная информация о долине. И нет, попасть в Нагорье именно до смотра невозможно. Что-то ещё? Ты сегодня неласкова, дорогая. Я в чём-то провинился? Вроде бы невинный вопрос, и даже заданный без подначки, серьёзно. Но магичка вдруг взбесилась. Этот земной прыщ, ничего из себя не представляющий, надоел ей до жутиком. Надоело строить из себя молоденькую земную девчонку, откликаться на девочку, будучи намного старше этого никчёмного мужинки. Надоело изображать восторг в постели с ним. Надоело выполнять его просьбы и приказы. Кого-то ввести в заблуждение, кому-то подстроить проблемы, на кого-то повесить заговор. Надоело. Она хотела быть свободной. Пауза затягивалась, и Эллория Стродом взяла себя в руки. Рана Если она сейчас сорвется, то уходить будет гораздо сложнее. А она давно уже научилась действовать тонко и дальновидно. Поэтому, улыбнувшись собеседнику, ответила: "Все в порядке, Вадим. Вот сейчас с тобой поговорю и настроение вернется. Чай, кофе". Встала она, направляясь на кухню. Кофе, дорогая, тебе помочь? Не стоит. откликнулось Магесса уже из кухни. Конечно, не стоит. Ведь именно в этот момент зелье забвения вливалось в чашку с крепким кофе, как и любил мужчина. И Лория не скупилась и покупала только дорогой кофе. Да, и в таком напитке легче скрыть посторонние ингредиенты. Зелье забвения тем и хорошо, что действовать начинает не сразу. У неё ещё хватит времени проводить мужчину и попрощаться с ним, а потом он забудет о ней навсегда. Даже встретившись случайно, он её никогда не узнает. А встречаться с ним Илория больше не собиралась. Ну а вместе с ней он забудет и всё, что связано с Магессой. Слежка за геметвинами, информация о них полученная именно от Илории, услуги, которые она ему оказывала, и никто Никто не узнает о её помощи этому человеку. С геметвинами шутки плохи, и Лори станет свободна от обязательств и начнёт новую жизнь. Может быть, даже с новыми документами. На земле это не проблема. Посмотрит по обстоятельствам. Женщина вернулась в комнату, неся в руке поднос с двумя чашками кофе и тарелкой с крошечными круассанами. Прошу, Одна из чашек переместилась к мужчине. Другую женщина взяла в руки и поднесла к рту, сделав короткий глоток. Итак, Вадим, что конкретно ты ещё хотел узнать? Всё, что касается семьи Геметвейнов. Их друзья, их враги, родственники, коллеги. Это слишком большой объём информации. А почему такой интерес? Я не говорил тебе раньше, но Мария, моя бывшая жена, А Данила мой родной сын. У женщины слегка дрогнули пальцы, и кофе едва не пролился на колени. Этого она действительно не знала, но всегда удивлялась особому вниманию любовника к жене мага. А оно, оказывается, вон что. Но, в принципе, этот факт дела не меняет. Кофе выпит, и зелье скоро начнёт действовать. А клиент забудет навсегда только и Лорию. Все остальные люди и факты в его жизни будут существовать и дальше. И Лория пристально посмотрела на Верина, но ничего не заметила. Все было как обычно. Когда же он начнет забывать? беспокоилась она. За это зелье Магесса отдала бешеные деньги и каплю своей крови, а по-другому уточнить предмет забывания было невозможно. А потом на зелье было наложено шаманское заклинание вечного действия, и теперь снять последствия было невозможно. А если кто-то бы рискнул проникнуть в мозг Верины, то скорее всего, мужчина бы скончался ещё до того, как его память сумели бы прочесть. Но кто будет копаться в памяти Верины и искать там следы Элори, если он сам о ней забудет и больше уже не появится на её пороге и не приведёт за собой слежку? Кстати, о ней. Женщина подошла к окну и внимательно просканировала прилегающее к дому пространство. Никаких следов слежки и наблюдения не обнаружила и немного успокоилась. Помолчала ещё немного, делая вид, что удивлена словами любовника, и сказала: "Так вот почему ты так ненавидишь Андриана. Понятно. Нет. Не из-за Марии. возразил мужчина. Мы развелись ещё в молодости, когда о вашем мире не было ничего известно широким массам. Из-за сына, признался мужчина. Как бы там ни было, но он мой единственный ребёнок, наследник. Он признаёт мага отцом, а я ему не нужен, с сожалением добавил он. Я сейчас уйду, Элория. Сегодня нет времени, но на днях обязательно позвоню и приеду. Конечно, Женщина привычно чмокнула уходящего мужчину в щёку. Дверь щёлкнуло замком, а женщина уже была у окна, наблюдая за вышедшим из подъезда бывшим любовником. Мужчина огляделся, постоял немного, как бы соображая, как он здесь оказался. Включил брелок сигнализации, и машина приветливо замигала ему фарами. Он ещё раз оглядел двор, дом и, пожав плечами, сел в машину. Всё. Эта страница в жизни Илории была закрыта. Она подошла к бару, плеснула себе немного вина и подняла фужер, глядя на себя в зеркало. С успехом. Но на всякий случай она намеривалась вскоре попасть на глаза Верину, чтобы убедиться в правильном результате. Теперь сам видишь, сколько здесь землян. И заметь, большинство из них одинокие мужчины, а те, что приехали парами, не похожи на супругов, а скорее на вынужденных любовников. От них так и тянет эмоциями долгой обязанностью. Ну ты как менталист, это лучше меня чувствуешь. Ты прав, дядя. Данило даже носом подёргал, принюхиваясь к ароматам Купалин. Они с Реганом стояли на верхней обзорной террасе и наблюдали за передвижениями туристов по территории Купалин. Теперь они выглядели совсем не так, как 8 лет назад, когда Данила впервые попал в этот мир и впервые приехал на магические купальни. Теперь здесь было всё обустроено и ухожено с учётом многочисленных туристов. Дань, если не трудно, послушай фон. У меня есть штатный менталист, но по сравнению с тобой он слабоват и часто пропускает шпионов. Хорошо хоть границы их останавливает. Конечно, без разговора в дядя. И Данила временно отключился от мира на прослушивание ментального поля. Оно было разнообразным, но в целом доброжелательным. Большинство действительно приехали сюда пополнить магический резерв. Были те, кто приехал посмотреть именно долину и усадь Бугиметвинов, а потом этим хвастаться. Но были и те, кто приехал что-то разузнать, проследить, найти лазейку. их было немного, но они были, и Данила сразу их отметил. Все они, кроме одной дамы, были землянами. Дама же, дама была очень знакомой. Эйбелин. Тихо пробормотал Данила, наблюдая за женщиной. Сучка. Вырвалось у него грязное словечко, но после того, что этот вар сделал с Яликой. У него не осталось для неё других слов. Дядя, здесь Эйбелин, и она подлечиной. Посмотри вон на ту дамочку у первой купальни. Ты прав, согласился Реган. Молодец, что узнал. Я бы пропустил. Эта тварь даже ауру сумела прикрыть. Ага. Только мысли фанят вонючей грязью, буркнул Данила. Такое говно не скроешь никаким ароматом. Что будем делать? Нетерпеливо обратился он к старшему. Пока наблюдать. Спокойно заметил Реган: "Не торопись, сынок. Она получит своё". Успокоил он Даньку, видя, что того аж перекосило от такого промедления. "Уж он-то немедленно арестовал бы эту гадкую бабёнку, которая начала портить им с матерью жизнь с самой первой встречи".